И не было знамений, никаких-то знаков Лишь она необыкновенная в своем платье Просто кто-то, где-то, наверное, решил Соединить два сердца, две души Она скрывала поначалу от него Во взгляде ее читал он То, что никуда не спрятать Кладить его пряди и обнять, не отпускать ей. И изо дня на день просто находиться рядом И закрутила их любовь, эта в танце чудном Если это сон, пусть не наступает утро Был он вечным, был беспропутным Лишь бы обнимать его каждую минуту Он на асфальте, рисует ей с 8 марта Она исписала его именем тетради И до конца пары полчаса он на старте Нужно за цветами успеть еще в палатку Завтра его праздник, послав учебу нафиг Она вяжет на последней партии ему шарфик Он будет счастлив получить этот подарок Пусть и маленький, но сделанный ее руками И она ждет, а его томят пробки Время идет закончилась закончилось в этот весенний вечер, когда спеша к ней он вылетел навстречку. Молила Бога, посылала к черту близких так недолго, дал ты мне насладиться этим счастьем, Господь, не забирай родного, я отвечу за его ошибки пред тобой. Рвала фотографии, доходя до грани, затем снова клеила дрожащими руками Все, что говорит о нем, хотела сжечь дотла, но не могла, не могла, не могла. И солнце светит, как обычно, ради приличия Спряталась бы к черту, я тебя ненавижу плакала бы небо, за меня было бы легче Время кого-то лечит, а меня только калечит И каждый вечер она шла в одиночку гулять По местам их встреч с любимым и опять В кафе тот же стол, в кино тот же ряд В кафе тот же стол, в кино тот же ряд И на облаках сиды сидел и следил за ней он за той для которой, для которой был, стеной, был стеной обретя покой, обретя покой невидимой, рукой, невидимой когда рукой когда засыпала когда вытирал слезы ей, слезы и, ей и, застывали и застывали стрелки ей. на часах если бы она знала что не одна, одна что он ее не оставил став Он был ангелом ее, она не видела любимого Который стал теперь ее хранителем Где-то на любовь жива После гибели ее носителя не убить ее Она грустила в дождь и боялась грома Он отгонял тучи ветром от ее дома Если заводили в угол судьбы дороги Он открывал для нее все новые ворота Если корабль ее жизни попадал под шторм Он был для нее спасительным майком Подняться, когда она падала, она не знала, что это, но догадывалась, что ни одна вовсе, и ее не бросили, и кто-то там на небесах о ней заботится. И каждый раз, когда проносились мимо беды, подняв глаза вверх, благодарила небо. Те, кого мы потеряли, кого не стало, стали ангелами и следят за нами, за своими семьями, родными и близкими, помогая в трудные минуты жизни. Это просто сказка, полет моей. с теми, кто верит в них искренне, Че сердце пламя или хотя бы искры в нем.